находить радость бытия в передвижении туда и сюда 32 фигур. Я не мог понять психологии человека, который верит в то, что ход конем, а не пешкой, может принести ему славу и обеспечить местечко среди бессмертных, выражающиеся в коротеньком примечании к руководству по шахматной игре, разумных, мыслящего человека, который не будучи сумасшедшим, в течение 10, 20, 30, 40 лет снова и снова посвящает всю силу своего ума нелепому занятию во что бы то ни стало загнать в угол деревянной доски деревянного короля. И вот, наконец, впервые в жизни, совсем близко от меня, на одном корабле всего через шесть кают оказался Один из таких феноменов, исключительный гений, или, быть может, загадочный глупец, а я, несчастный человек, у которого страсть разгадывать психологические загадки, переросла в манию, не мог найти способа познакомиться с ним. Я изобретал всевозможные хитрые маневры, то собирался сыграть на его тщеславие, попросив интервью для влиятельной газеты, то рассчитывал пробудить в нем жадность, приложив выгодное турне по Шотландии. Наконец мне пришел на ум прием охотников, который подманивают глухарей, имитируя их любовный зов. Может быть, удастся привлечь к себе внимание шахматного маэстро, выдав себя за шахматного игрока. Я никогда не играл в шахматы, серьезно. Для меня это развлечение. Не больше. Если я и провожу иногда часок за шахматной доской, то вовсе не для того, чтобы утомлять свой мозг, а напротив, для того, чтобы рассеяться после напряженной умственной работы. Я в полном смысле этого слова играю в шахматы. В то время, как настоящие шахматисты священно действуют, если позволительно употребить такое выражение. Шахматы, так же как любовь, требуют партнера. А я еще не сумел выяснить, есть ли на пароходе любители этой игры. Чтобы выманить их из нор, я расставил в курительном салоне примитивную ловушку. В качестве приманки за шахматный столик уселась вместе со мной и моя жена, которая играет еще хуже меня. И, конечно, едва мы сделали несколько ходов, как возле нас уже остановился один из пассажиров. Затем еще один попросил разрешения посмотреть на игру, а скоро отыскался желанный партнер, предложивший мне сыграть с ним партию. Это был некто мак МакКоннор, шотландец, горный инженер. Я узнал, что он бурил нефтяные скважины в Калифорнии и сколотил там крупное состояние. Мак Коннор был цветущим здоровяком, обладавшим квадратными челюстями и крепкими зубами. Яркий цвет лица, без сомнения, указывал на неумеренное потребление виски. А широченные плечи этого атлета довольно неприятно действовали на вас во время игры. Ибо Мак Коннор принадлежал к той категории самоуверенных преуспевающих людей, которые любое поражение, даже в самом безобидном состязании, воспринимает не иначе как удар по своему самолюбию. Этого громадного человека, всем обязанного только самому себе, привыкшего напролом пробиваться к цели, настолько переполняло чувство собственного превосходства, что любое препятствие он считал непозволительным вызовом себе, если не оскорблением. Проиграв первые две партии, он помрачнел. И начал обстоятельно, диктаторским тоном объяснять, что этого бы не произошло, если бы не случайна его невнимательность. Третий проигрыш он отнес за счет шума в соседней гостиной. Ни одной проигранной партии он не желал оставлять без реванша. Сначала его обидчивость забавлял меня. Потом я смирился, сообразив, что это наверняка поможет мне добиться цели подманить к столу чемпиона мира. На третий день мой замысл осуществился, хотя и не полностью. Может быть, Чентович увидел нас за шахматами через иллюминатор, выходивший на верхнюю палубу. Может быть, он просто решил получить своим присутствием курительный салон. Во всяком случае, как только чемпион заметил, что в сферу его искусства осмелились вторгнуться непосвященные, Он невольно подошел поближе и, держась на приличном расстоянии, бросил испытующий взгляд на доску. Был ход Маккона. Одного его хода оказалось достаточно, чтобы Чинтович сразу понял, как мало интереса представляет для него наши любительские потуги. С небрежным жестом, каким обычно отмахиваются от предложенного в книжном магазине плохого детективного романа, даже не перелистав его, чемпион отвернулся и вышел из салона. «Сразу увидел, что игра не стоит свеч», — подумал я. Меня уязвил его высокомерный холодный взгляд. Захотелось выместить на ком-нибудь свое раздражение, и я обратился к МакКоннору. «Кажется, ваш ход не произвел большого впечатления на чемпиона». «Какого чемпиона?» Я объяснила ему, что человек, который заходил в салон и столь презрительно отнесся к нашей игре, был Чин Тойч, чемпион мира по шахматам. Я добавила, что не следует расстраиваться из-за его неладменности. Для бедняков гордость – непозволительная роскошь. К моему удивлению, эти случайно сказанные слова оказали на МакКоннера совершенно неожиданное действие. Он сразу невероятно разволновался и полный честолюбивых замыслов забыл о нашей игре. Он и не подозревал, что Чинтович находится в числе пассажиров. Чемпион обязательно должен сыграть с ним. Ему только один раз удалось сыграть с чемпионом. И то, как дошел сеанс одновременной игры на сорока досках. Но даже это было очень увлекательно. Он чуть-чуть не выиграл. Знаком ли я с чемпионом? Нет, не знаком. Не могу ли я попросить его сыграть с нами? Я отказался, сославшись на то, что Чентович не насколько мне известно, избегает новых знакомств. Кроме того, какой интерес может представлять для чемпиона мира игра с нами? Третьи разрядными игроками. Замечание о разрядных игроках в адрес такого самолюбивого человека, как МакКоннор, было, пожалуй, излишним. Он сердито откинулся в кресле и запальчиво заявил, что просто не представляет себе, чтобы Чентович мог отклонить вызов джентльмена. Об этом позаботится он сам. По его просьбе я в нескольких словах обрисовал ему своеобразный характер чемпиона. И МакКоннор, бросив на произвол судьбы неоконченную партию, кинулся разыскивать Чентовича на верхней палубе. Тут я снова почувствовал, что удержать человека с такими мощными плечами, если он вбил себе что-либо в голову, дело совершенно безнадежное. Я напряженно ждал. Прошло 10 минут, и конор вернулся, как мне показалось, не в очень хорошем расположении духа. «Ну, как?» – спросил я. «А, вы были правы», – ответил с досадой МакКоннор. «Не очень-то приятный господин. Я поздоровался, назвал себя, но он даже руки не протянул. Я попытался объяснить ему, что все мы, пассажиры, будем горды и счастливы, если он согласится удостоить нас сеансом одновременной игры. Но он был со мной страшно официален и ответил, что, к сожалению, я Контракт с импресарио, организовывавшим его турне, обязывает его играть во время поездки только за вознаграждение, и что минимальный его гонорар – 250 долларов за партию. Я рассмеялся, вот уж никогда не думал, что передвигать фигуры с белых квадратов на черные – такое доходное дело. Надеюсь, вы столь же любезно откланялись Однако МакКонор остался совершенно серьезен. Матч состоится завтра в три часа дня здесь, в курительном салоне. Надеюсь, ему не так-то легко удастся разбить нас». «Как? Вы дали ему 250 долларов?» вскричал я в совершенном изумлении. «Почему же нет? Если бы у меня разболелся зуб, а на борту парохода оказался дантист, и ведь не стал бы он рвать его даром. Его право заломить сколько он хочет, так везде, в любой профессии». Лучшие специалисты всегда бывают прекрасными коммерсантами. Что же, до меня я за чистые сделки. Я с гораздо большим удовольствием заплачу за вашему чентовичу звонкой монетой, чем стану просить его об одолжении, да еще буду чувствовать себя обязанным рассыпаться потом благодарностях. Мне случалось проигрывать за вечер в нашем клубе и побольше 250 долларов. Но ведь мне не доводилось играть с чемпионом мира. Третьеразрядному игроку не стыдно проиграть Чентовичу. Меня забавляло, как сильно невинное выражение «Третьеразрядные игроки» ранило самолюбие МакКоннора. Поскольку, однако, дорогое развлечение, предоставившее мне возможность познакомиться с интересовавшим меня субъектом, оплачивалось МакКоннором, я предпочел помолчать. Мы поспешили известить о предстоящем событии еще нескольких человек, обнаруживших пристрастие к шахматам, и потребовали оставить за ним для матча не только наш стол, но и все соседние, чтобы избежать возможных помех со стороны остальных пассажиров. На другой день, точно в назначенный час, наша компания собралась в полном составе. Центральное место напротив чемпиона было, разумеется, предоставленным МАК Конору. Он волновался, курил одну за другой крепкие сигары и нервно посматривал на часы. Чемпион заставил себя ждать добрых десять минут. Помня рассказы своего приятеля, я предвидел что-нибудь в этом роде. Но это еще больше подчеркнуло торжественность его появления. Он подошел к столу с невозвутивым и спокойным видом, не поздоровался. По видимому, его неучтимость должна была означать: вам известно кто я, а мне совсем не интересно знать кто вы. И сразу же сухим деловым тоном начал излагать свои условия. Так как на пароходе не было достаточного количества шахматных досок для проведения сеанса одновременной игры, Он предлагает, чтобы все мы играли против него сообща. Сделав ход, он будет ходить отходить в другой конец комнаты, чтобы не мешать нам советоваться. Мы же, сделав ответный ход, должны будем за неимением колокольчика стучать по стакану чайной ложечкой. Если не будет возражений, он предлагает дать на обдувание каждого хода максимум 10 минут. Мы, как робкие ученики, приняли все его условия. Чентовичу достались черные. Он, стоя, сделал первый ответный ход, сразу повернулся, отошел в условленное место, и там, лениво развалившись в кресле, принялся перелистывать иллюстрированный журнал. Вряд ли стоит описывать эту партию. Кончилась она, как и следовало ожидать, полным нашим поражением. И к тому же на 24-м ходу не было ничего удивительного в том, что чемпион мира, играя, что называется, левой рукой, наголову разбил с полдюжины посредственных и совсем слабых игроков. Но всем нам было противно надменное поведение Чентовича, который ясно давал почувствовать, что разделался с нами без малейшего труда. Каждый раз, подойдя к столу, он бросал на доску беглый и нарочито небрежный взгляд, а на нас и вовсе не обращал внимания, словно мы тоже были над ней деревянными фигурами. Так, не потрудившись даже взглянуть на нее, кидают кость бродящей собаки. Мне казалось, что, обладая он хоть какой-то чуткостью и тактом, он бы следовал указать нам на наши ошибки или подбодрить нас дружеским словом. Даже закончив игру, этот шахматный робот не произнес ни звука. Сказав мат, он остался неподвижно стоять у стола. Очевидно, желая узнать, не хотим ли мы сыграть еще одну партию. Я уже поднялся было с места и, как всегда, по пасуя перед бесцеремонностью и грубостью, приготовился дать понять жестом, что лично я с удовольствием буду считать наше знакомство законченным. Едва только окончатся финансовые расчеты. Но к моей досаде в это самое мгновение МакКоннор, сидевший рядом со мной, Хрипло произнес «Реванш!». Меня испугал вызов, прозвучавший в голосе МакКоннора. Он скорее напоминал боксера, готового нанести решающий удар, нежели корректного джентльмена. Может быть, его возмутило оскорбительное поведение Чентовича, или причиной тому было его собственное уязвленное самолюбие. Но, как бы то ни было, даже внешне МакКоннор конор совершенно изменился он покраснел до корней волос ноздри раздулись на лбу выступили капли пота от закушенной губы к воинственно выставленному вперёд подбородку пролегли резкие складки я с беспокойством заметил в его глазах огонек неукротимой страсти которая охватывает обычных игроков в рулетку, когда нужный им цвет не выпадает 6-7 раз подряд после непрерывно удваиваемых ставок. Я уже знал, что этот одержимый готов поставить против Чентовича все свое состояние и играть, играть по простым или удвоенным ставкам, пока не выиграет хотя бы одну партию. Если бы Чентович взялся за это дело, мак мог бы оказаться для него сущим золотым дном. И прежде чем на горизонте возник бы Бойна сарес в кармане чемпиона очутилось бы несколько тысяч долларов. Чентович остался недвижим. «Извольте», – вежливо проговорил он, – «теперь, господа, вы будете играть черными». Вторая партия мало чем отличалась от первой. Только наша компания несколько увеличилась за счет подошедших зрителей, и игра стала оживленнее. Мак Коннор пристально смотрел на доску, словно хотел загипнотизировать шахматные фигуры и подчинить их своей воле. Я чувствовал, что он с восторгом пожертвовал бы тысячи долларов за удовольствие крикнуть «Мат» в лицо нашему невозмутимому противнику. И странно, Его угрюмое волнение непостижимым образом передавалось всем нам. И теперь каждый ход обсуждался с гораздо большей страстностью, и мы спорили до последней секунды, прежде чем соглашались дать сигнал чинтовичу Дойдя до 17-го хода, мы с изумлением обнаружили, что у нас создалась позиция, казавшаяся поразительно выгодной мы сумели продвинуть нашу пешку S на предпоследнюю линию. И все, что нам нужно было теперь сделать, это продвинуть ее вперед на c 1 Мы получали второго ферзя. Однако мы не были вполне спокойны. Нам не верилось, что у нас действительно появился такой очевидный шанс на выигрыш. Все мы подозревали, что преимущество, которое, казалось, мы вырвали, было ничем иным, как ловушкой хитро расставленный Чинтовичем, предвидевшим развитие игры на много ходов вперед. И все же, как мы не обсуждали, не рассматривали положение со всех сторон, мы не могли разгадать, в чем заключается подвох. Наконец, когда 10 минут уже почти истекли, мы решили рискнуть сделать этот ход. МакКоннер уже взялся за пешку, чтобы передвинуть ее на последний квадрат, как вдруг чья-то рука остановила его тихий, но настойчивый голос произнес, «Ради Бога, не надо!» Мы все невольно обернулись. За нами стоял человек лет 45 пяти. Узкое, с резкими чертами лицо его уже раньше на прогулках привлекало мое внимание своей необычной мертвенной бледностью. Видимо, он только что присоединился к нашей компании И, погруженные в обсуждение очередного хода, мы не заметили его появления. Увидев, что мы смотрим на него, он торопливо продолжал. Если вы сделаете ферзя, он немедленно возьмет его слоном, которого вы снимете конем. Он в это время продвинет свою проходную пешку на d 7 и будет угрожать вашей ладье. Если даже вы объявите шах конем, все равно партия будет для вас потеряна. Через 9 или 10 ходов вы получите мат. Почти ту же комбинацию применил в 1922 году алёхин играя против Боголюбова на шахматном турнире в Пестиене. Пораженный МакКоннор выпустил из рук пешку и, как все мы с немым удивлением, уставился на ангела-хранителя, свалившегося к нам с неба. Ведь предугадать мат за 9 ходов Мог только игрок высшего класса, участник международных состязаний. Может быть, он направляется на тот же турнир, что и Чентович, и будет оспаривать мировое первенство? Как бы то ни было, его внезапное появление, его вмешательство в игру в самый критический момент показалось нам чем-то сверхъестественным. Первым пришел в себя МакКоннор. Что? «Что же вы посоветуете?» – прошептал он возбужденно. «Пока что не продвигайте пешки вперед. Пока уклоняйтесь. Прежде всего, выведите короля из опасной зоны с g 8 на Х7. Тогда ваш противник по всей вероятности перенесет атаку на другой фланг. Но эту атаку вы можете парировать ходом ладьи c 8 c 4 Это ему будет стоить потери двух темпов и одной пешки. И таким образом всего преимущество В таком случае у вас обоих окажутся проходные пешки. И если вы будете правильно защищаться, то сможете свести партию к ничьей. Это лучшее, что вы можете сделать. Мы снова остолбенели. Точность и быстрота его расчетов ошеломили нас. Похоже было, что он читает ходы по книжке. Благодаря его вмешательству игра принимала неожиданный оборот. Возможность сыграть ничью с чемпионом мира – это было так заманчиво! Как, сговорившись, мы все отодвинулись в сторону, чтобы не мешать ему смотреть на доску. МакКоннор переспросил, значит короля с Г8 на Х7? Конечно! Конечно! Сейчас самое главное – уклониться. Маг Коннор повиновался, и мы постучали по стакану. Чентович подошел своей обычной ленивой походкой и посмотрел, какой ход мы сделали. Потом он передвинул пешку с х2 на х4 на королевском фланге, точно так, как предсказывал наш таинственный помощник. А тот уже шептал взволнованно, ладью вперед, ладью с 8 на С4. Тогда ему придется сначала защитить пешку, но это ему не поможет. Не обращая внимания на его проходную пешку, берите конем С3, Д5. И тогда равновесие восстановится. Атакуйте вместо того, чтобы защищаться. Мы не понимали, о чем он говорит. Он с таким же успехом мог говорить с нами по-китайски. мак как зачарованно, не размышляя, делал то, что ему приказывали. Мы снова застучали по стакану, призывая Чентовича. И тут он, внимательно вглядываясь в доску, впервые помедлил перед тем, как пойти. Ход он сделал как раз тот, который предугадал неузнакомеца. Он уже повернулся, чтобы идти, но тут произошло нечто новое и непредвиденное. Чинтович поднял глаза и оглядел наши ряды. Вне всякого сомнения он хотел выяснить, кто же из нас вдруг оказал ему такое энергичное сопротивление. Наше волнение возрастало с каждой минутой. Раньше мы играли без серьезной надежды на выигрыш, но теперь мысль о том, что мы можем сломить холодную надменность Чинтовича, воодушевляла всех. Не теряя ни минуты, наш новый друг указал следующий ход. Можно было приглашать Чинтовича продолжать игру. Дрожащей рукой я ударил ложкой по стакану. И тут настал наш черед торжествовать. Чинтович, до тех пор игравшись стоя, помедлил. И в конце концов сел за стол. Опустился он на стул медленно и тяжело. Но этого было вполне достаточно для того, чтобы мы наконец оказались игроками одного уровня, пусть даже только в прямом смысле этого слова. Мы заставили его обращаться с нами как с равными, по крайней мере внешне.